Амина доехала быстро, минут за десять. Припарковала машину на автостоянке перед рестораном. Минут пять посидела неподвижно, обдумывая предстоящий разговор. Мозги работали четко, словно компьютер. Вот как, оказывается, окрыляет ненависть. На стоянке Ромкиной машины не оказалось. Впрочем, это еще ничего не значит. За прошедшие полгода он вполне мог сменить автомобиль. амина Вошла в холл ресторана. Ей навстречу двинулся метрдотель Он, конечно, знал, кто она такая. Они часто обедали здесь с бывшим мужем. — Добрый день! — приветствовал ее мэтр, сохраняя на лице отстраненное корректное выражение. — Вас ждут? — Нет, — ответила Амина небрежно. — Я случайно заехала. — Есть места? — Конечно. — Кто б сомневался. Цены тут еще те. Амина подошла к большому зеркалу, висевшему на стене перед входом, и поправила волосы. — Спросите у мэтра про Ромку. Нет, не стоит светиться, придется идти в зал. Будем надеяться на удачу. Она повернулась к мэтру и улыбнулась. Тот слегка поклонился и двинулся вперед. Амина вошла в зал и тут же увидела бывшего мужа. — Мне сегодня нужно съездить в казино, — подумала она мимоходом, — воспользоваться удачным моментом. Ромка сидел за столиком в одиночестве. Амина не удивилась. Фортуна несла ее вперед во весь опор. — Теперь нужно сделать так, чтобы он меня увидел, — хладнокровно подумала Амина и уронила сумочку. Сумочка упала на пол с тяжелым стуком. Бронзовый всадник, которого она прихватила с собой, был довольно тяжелым. Ой! Восклицание получилось таким, как надо. Непроизвольным, негромким и достаточно выразительным. Мэтр обернулся и тут же наклонился, подбирая рассыпавшееся содержимое, а Амина поймала взгляд бывшего мужа. — Ты? — сказала она вежливо и равнодушно. — Я, — согласился Ромка. Привет, привет. Ну вот, первая серия окончена. Начинается самый ответственный дубль. Амина неторопливо приблизилась к столику. Ромка отложил в сторону вилку, но со стула не поднялся. В отличие от Егора, эта невежливость смотрелась в его исполнении вполне органично. — Ты один? — спросила Амина с удивлением. — В данный момент да. Странно — стран сказала она себе под нос, словно не ожидала такого поворота. — Почему тебя это удивляет? — спросил Ромка. — Ты тоже одна. — В данный момент да, — вернула Амина его фразу. Между прочим, мог бы встать, разговаривая с дамой. — Ромка, — указал ей на стул напротив себя, — а лучше сядь. — предложил он. — Так проще. — Вот вам прачкин сын в своем ярком проявлении. Человек, которому невозможно объяснить разницу между так правильно и так проще. Амина отодвинула стул и присела на краешек. — Не помешаю? — спросила она. — Нисколько, — ответил ромко Давно тебя не видел. Заодно и поболтаем. Подошел мэтр, почтительно осведомился, останется ли она за этим столиком. — Останется, останется, — ответил вместо нее бывший муж небрежным тоном. Амина украдкой взглянула на него. Неужели догадался, что все это не случайно? Но Ромкины глаза были непроницаемы. Мэтр положил перед Аминой сумочку и... Несколько выпавших из нее предметов, в том числе и статуэтку всадника. — Спасибо, — сказала она с улыбкой. Метродотель еще раз вежливо поклонился и отошел. Подлетел официант с кожаной папочкой, но Амина не стала убирать всадника в сумочку. Ромка с интересом разглядывал бронзовую фигурку, а это было хорошо. — Амина! — папку открывать не стала. Продиктовала короткий заказ по памяти, точнее, по старой памяти. Официант склонил голову к плечу и улетел в подсобное помещение. — Что это? — спросил Ромка, дотрагиваясь до всадника. «Это — Это? — переспросила Амина равнодушно. — Так. Ерунда. Подарок. — Егор? — раскошелился. Поинтересовался Ромка. — С чего ты взял? — Быстро ответила Амина. Она постаралась придать голосу фальшивую непрежность. Кажется, получилось. — Просто он всегда любил делать ненужные подарки, — сказал Ромка. — А можно посмотреть? — Ну, знаешь, — оскорбилась Амина. — С каких это пор исторический раритет стал называться ненужным подарком? Ромка не ответил. Взял всадника поднес очень близко к лицу и принялся разглядывать его выпуклыми, близорукими глазами, а Амина разглядывала бывшего мужа. Да. Порода в этом человеке отсутствовала напрочь. Все в нем кричало о плебейском, пардон, пролетарском происхождении. Короткая бычья шея, широкий лоб, с низко нависающим ежиком волос, глаза, близко посаженные к переносице, короткопалые широкие ладони, которые умеют цепко держаться за то, что им нужно. — А за меня он не держался, — подумала Амина. Мысль эта пришла ей в голову только сейчас. Я чего-то опечалила. — Действительно, известие о том, что она решила уйти, Ромка воспринял с вежливым огорчением, вежливым и только. Удерживать не стал, спорить не стал, о причине ухода даже не спросил. Тогда Амина подумала, что он хочет уколоть ее демонстративным отсутствием интереса. А сейчас начала в этом сомневаться. Ромка рассмотрел всадника вдоль и поперек поставил фигурку на стол и перевел взгляд на Амину. Его глаза хранили серьезное выражение. А что за ним стояло, Амина разглядеть не могла. — Славная штучка, — сказал Ромка вежливо. Амина почувствовала себя уязвленной? — Еще бы, — ответила она. Между прочим, второй век до нашей эры. Датировка пришла ей в голову спонтанно. Но она не беспокоилась. Прачкин сын, конечно, сделал колоссальный рывок вперед, но в вопросах искусства всегда оставался только Прачкиным сыном. ромко помолчал. Потом раскрыл рот и так же вежливо заметил, то есть, ты хочешь сказать, оригинал второго века? Амин растерялась. Мысль о том, что Егор способен... Подарить ей копию, подделку, в голову как-то не приходило. При всех своих недостатках жмотом Егор никогда не был. — Ты же не думаешь, что это копия? — сказала она недоверчиво. ромко пожал плечами. — Милая, я не думаю. Я знаю. Прилетел официант, расставил передами тарелки. — Она едва сумела дождаться от своего ухода, чтобы продолжить разговор. — С чего ты взял, что это копия? — договорил Ромка. Перевернул всадника вниз головой и показал ей на конское копыто. — Видишь? — Амина сощурилась. — Какое-то клеймо. — Похоже на клеймо, — сказала она осторожно. — Это и есть клеймо, — ответил Ромка, возвращая всадника ей. — А может, клеймо того мастера? Амина неопределенно махнула рукой, намекая на прошедшее время. — Не того, а этого, — поправил Ромка. — Современного! С чего ты, Амина? Посмотри на клеймо внимательно. Идеальный круг и мелкий разборчивый шрифт. В те времена подобной техники клеймения не существовало. Амина сощурилась и посмотрела на клеймо еще раз. — Правда. «Идеальный круг — это не доказательство», — возразила она неуверенно. «Клеймо могло быть не скифским, а греческим». «В таком случае греки хорошо знали русский язык», — ответил Ромка, доедая отбивную. «Он всегда любил мясо, желательно с кровью». «Почему ты так думаешь?» «Потому что надпись сделана по-русски. Кажется, имя мастера. Посмотри, дома под лупой».